Глава двадцать сообщающие факты, без которых нельзя перейти ко второй части нашего повествования. Из города Больших Жаб ежедневно отправляются в сторону багбука три поезда — в одиннадцать утра, в четыре сорок три пополудни и в десять часов двадцать две минуты вечера. 4 сентября в каждом из трех поездов мы могли бы встретить по одному из действующих лиц нашего повествования. С первым поездом уехал человек, имя которого два с лишним месяца не сходило со страниц аржантийских газет. Высокий, отлично сложенный брюнет с энергичным, чуть скуластым лицом, он был по многочисленным фотографиям известен почти каждому. Проводник вагона, в котором он расположился, приветливо осведомился. Если не ошибаюсь, господин Тамаза Магараф, и убедившись, что он не ошибся, раззвонил об этом по всему составу. Но почти никто из пассажиров не затруднил себя посещением вагона, в котором ехал наш герой. Тамаза Магараф уже давно, по крайней мере, 10 дней назад, перестал быть сенсацией. Его начисто вытеснили со страниц газет и журналов и из легкомысленных сердец аржантийских граждан пятеро близнецов, родившихся у неизвестного до сего времени бухгалтера маленькой комиссионной конторы в неприметном городке Ан. Возвращавшийся из своей неудачной курортной поездки, Томазо Магараф узнал об этих близнецах еще по пути в город Больших Жаб. Но только прибыв в столицу, он понял, какое роковое влияние на его личную судьбу оказало небывалое событие в семье Анского бухгалтера. Никто уже не имел желания бесплатно кормить выросшего лилипута в своем ресторане, никто не собирался бесплатно предоставить ему даже самый захудалый номер в своей гостинице. Во всех магазинах его принимали как самого обыкновенного покупателя. Вернее, он не был даже самым обыкновенным покупателем, потому что у него не было денег. За то время, когда его имя открывало сердца и кассы предпринимателей, заинтересованных в рекламе, Тамаза Магараф не догадался сколотить себе хоть немного денег, и рождение анских близнецов подрезало под самый корень шаткое благополучие нашего героя. Десять дней провел Тамаза Магарав в поисках заработка. Но все то, что он умел делать в качестве универсального циркового артиста-лилипута, было недостаточно для артиста нормального роста. Раньше ему прощалась некоторая детскость номеров, с которыми он выступал. Теперь же от него требовалось высокосовершенное мастерство, которого у него не было. Чтобы приобрести его, нужно было располагать временем и деньгами, а денег у Магарафа не было. Прожив 10 дней у своей прежней квартирной хозяйки, он решил обратиться за помощью к доктору Попфу. Доктор настоящий парень и поможет ему. В 4.43 по полудни из города больших жаб в Багбук отправилась Бериника Попф, урожденная Мишелли. У партии отеля Кортец она оставила письмо для Аврелия подрели Уважаемый господин подрели Простите, что я так трусливо, даже не простившись с вами, покидаю город. Я очень много передумала за время, которое провела вдали от моего мужа, и всем сердцем своим почувствовала, что лишь его люблю и должна быть подле него, если только он простит мне обиду и огорчение, которые я ему причинила своим безрассудным бегством. Вы — один из богатейших людей страны» тысячи самых прекрасных молодых девушек с радостью отдадут вам свою руку и сердце и будут с вами счастливы. Простите за то, что я так поступаю, но иначе я поступить не могу. Прощайте». Ознакомившись с этим письмом, Аврелий Подрели не испытал ничего, кроме чувства облегчения. После свидания с Прима Береника перестала для него существовать. Теперь им владела одна только мысль. Как бы доказать брату свои права на его любовь и на свою законную долю богатства фирмы. Расчитавшись в отеле, он быстро собрал свои вещи и в 10 часов 22 минуты вечера отбыл в Багбук.